Медленно поднялся, поднял мольберт. «Я плохо кончу», — подумал он равнодушно. Вышел в коридор. С кухни аппетитно пахло стрепнёй, раздавалось потрескивание, что-то жарилось. Тетя Саша увидела его, серого, с соцарапанной щекой, с ладонью, покрытой корочками крови, и приветливо заулыбалась. «Утро доброе работнику фронта культуры», — сказала она. «Утро доброе работнику производительной сферы». — ответил Дима. — А чего это у тебя шум был под утро? Часов в пять. Я аж проснулась. Думала, воры лезут. Воры и были. Родены украсть хотели. Решили, что подлинный Я с ними стремя воевал. Изранен. — Не завидую ворам. От разъяренного художника не уйти. Они не ушли. В комнате трупы штабелем. Завтракать будешь? Хотя уж обед на носу. Первый час. Дима глянул на часы. Было семнадцать минут первого. По стеклу мышиной шерстинка изменилась свежая трещинка. «Если позволите, чайку глотну». «Позволю». Он наспех глотнул, потом бросился на улицу, к телефону. Сердце полетело куда-то в сторону, выбитое из груди знакомым... «Да?» «Здравствуй!» — позвал он. «А, привет. Вернулся?» Он перевёл дух. «Да, вчера вечером. Звонил тебе, но не застал». «Погоди, вчера вечером? А, вспомнила». Сердце вернулось, колотилось в душном мраке. Целая вселенная жила в пустоте, сминаясь в раскалённый сверхплотный клубок и вновь разлетаясь бесчисленными мирами. Как покайфовала! «А, ерунда! Мыкались по золотому кольцу. Обрыдала...» «Давно приехала?» «В прошлую среду. А как ты? Чего натворил?» «Одну штуку хитрую». «И только-то...» Она усмехнулась. Всегда-то она усмехалась. «Для тебя это маловато. Чем же она хитра?» «О чём мы говорим?» — с отчаянием думал Дима. «О чём? Звать же её надо. Скорее! Хочу видеть тебя!» «А вот на первый взгляд просто. Знаешь ли, пляж, солнышко светит, лежит мужик в трусиках». «Надо же! У тебя дар художественного предвидения прорезался. Я вот завтра тоже буду на пляжу возлежать». Димка облизнул губы. «На каком пляжу?» — хрипловато спросил он. «На Мисхорском. Это в Крыму. Слыхал?» «Живут же люди», — проговорил он после паузы. «Золотое кольцо, потом сразу Крым. Когда едешь?» «Лечу, Дымок, лечу. Так что ты очень удачно меня застал». «Я везучий. Одна?» «Нет, естественно. С Киркой и ейным брательником. Как и намеревались». «Когда намеревались?» «Весной». «Ты что, не слышал эту эпопею?» «Ясное дело, не слышал». «Я уж всем, кажется, излагала. Как это ты ухитряешься все пропускать мимо ушей?» Она начала рассказывать. Он слушал, угукая или похохатывая, где надо. Все было как всегда. Он только откинулся на стенку кабины, чтобы обмякшие ноги не посадили его на пыльный пол. «Ты чего мешком побитый?» — спросила она в заключении, все-таки что-то учуяв. «Разве? По мне так я очень веселый». «И страшно рад тебя слышать». Он не мог бросить трубку и уйти. Казалось, это розыгрыш. Ведь в ящике стола светятся два билета. Сейчас всё разъяснится. «Так мы что, не увидимся?» — небрежно спросил он. «Знаешь, дымок, не выгорает. Через час такси. Кирка с Лёхой заедут и прямо в Полково. А мне ещё и чемодан недособран». «Может, в порт проводить?» «Ой, не люблю я этого». «Чего там в очередях-то? Регистрация барахла, потом извольте в накопитель». «Да, действительно. Ну, извини. Счастливо». «Творческих успехов. Не сачкуй. Вернусь, проконтролирую». Дима выбрался из кабины. Его покачивало. Голова кружилась. «Я же хотел сказать. Сразу сказать. Что?» Он так и не мог понять, что он хотел сразу сказать. Солнца не было. Чадный воздух нависал над городом, над водой, баюкающие окурки, обрывки бумаг, радужные пятна бензина и мазута. Над угловатыми домами, искромсавшими плоское, медленно дымящееся небо. В это небо скоро поднимется самолет. По заплеванным ступеням Дима спустился к воде. Сел. Погрузил ладонь. Вынул. По ладони стекали маслянистые капли и срывались, сначала быстро, потом реже перестали. Ладонь осталась жирной, в потёках. В голове не укладывалось. Ведь он же спешил. Он приехал. Он всё сделал. Он верил. Он не верил Шуту, не верил Еве, не верил Вике, не верил напарнику. Никому из тех, кто не верит, он не верил. Он верил лишь ей, той, которой спешил. А она оказалась с ними заодно Раньше она была ни с кем, сама по себе, и хвасталась этим. Верно. Ей теперь кажется, что она сама по себе. Ни с кем. Не с ним. Он ударил кулаками о твёрдые ступени. Стало больно.